«Призрак возможности!» «Да, с носилками за плечами!» Трагически повторила миссис Кинсолвинг. Миссис Беллами Белмор сочувственно подняла брови. Этим она выразила соболезнование и щедрое количество вежливого удивления. «Представьте!» снова начала миссис Кинсолвинг. Она всюду говорит, что видела привидение в комнате, которую занимала. В нашей лучшей комнате для гостей. Видела призрак старого мужчины в рабочем комбинезоне с трубкой и носилками. Самая невероятность этого свидетельствует о ее злостном намерении. Никогда ни один Кенсолвинг не ходил с носилками для кирпичей. Всем известно, что отец мистера Кенсолвинга Нажил свое богатство на крупных строительных подрядах, но он никогда, ни одного дня не работал на стройке сам. Этот дом строился по его плану, но, боже мой, носилки! Почему она была так жестока и коварна? Это действительно очень неприятно, согласилась миссис Белмор, с одобрением обводя своими прекрасными глазами просторную комнату, отделанную в двух тонах. сиреневым из старого золота. И она видела его в этой комнате? О нет, я не боюсь привидений. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я рада, что вы поместили меня здесь. Я считаю, что фамильные привидения очень занятны. Но в рассказе миссис Фишер Симпкинс отсутствует логик. От нее можно было бы ожидать чего-нибудь более удачного. Ведь на таких носилках носят кирпичи, не правда ли? «Но для чего привидение понесет кирпичи в виллу, построенную из мрамора и камня?» «Мне очень жаль, но я готова подумать, что на миссис Фишер Симпкинс начинает сказываться возраст». «Этот дом, — продолжала миссис Кинсолвинг, — построен на месте старого, в котором семья жила во времена войны за независимость. Вполне возможно, что в нем и водится привидения», Был ведь капитан Кинсолвинг, который сражался в армии генерала Грина, хотя нам так и не удалось достать документы, подтверждающие это. Если уж в семье должно быть привидение, то пусть оно лучше будет капитаном, а не каменщиком. Привидение предка-освободителя — это было бы неплохо, — согласилась миссис Белмор. Но вы знаете, как привидения бывают капризные и бессеремонны? Может быть, они, как любовь, создаются воображением. Главное преимущество тех, кто видит привидения, это что их рассказы невозможно опровергнуть. Злонамеренный глаз может легко принять ранец воина за носилки для кирпичей. Дорогая миссис кинсолвинг не думайте больше об этом. Я уверена, что это был ранец. «Но она ведь рассказывала это всем!» — безутешно горевала миссис кинсолвинг «Она настаивала на деталях, а потом...» «Это трубка! А как быть с рабочим комбинезоном?» «Не надевать его совсем», — сказала миссис Белмор, изящно подавляя зевок. «Слишком грубый и неуклюжий». «Это вы, Фелис? Пожалуйста, приготовьте мне ванну». «Вы здесь, в Клифтоне, обедаете всем, миссис кинсолвинг Как мило с вашей стороны, что вы забежали поболтать со мной до обеда. Я люблю эти маленькие интимности в обращении с гостями. Они придают визиту семейный характер. Вы меня простите, мне нужно одеваться. Я так лениво, я всегда откладываю это до последней минуты». Миссис Фишер Симпкинс была первым большим куском, который Кенсолвингам удалось урвать от общественного пирога. Долгое время пирог этот лежал высоко на полке и только дразнил глаз. Но деньги и настойчивость помогли дотянуться до него. Миссис Фишер Симпкинс была линзой избранного круга высшего общества. Блеск ее ума и поступков отражал все самое модное и смелое в этом светском стереоскопе. Прежде ее славы и первенство были настолько прочными, что не нуждались в применении таких искусственных мер, как раздача во время котельона живых лягушек. Но теперь такие средства стали необходимы для поддержки ее трона. Кроме того, непрошенная старость заметно портила блеск ее проделок. Сенсационные газеты сократили посвящаемые ей заметки с целой страницы до двух столбцов, Ум ее приобрел едкость, манеры стали резкими и бесцеремонными, словно она чувствовала необходимость утвердить свое царственное превосходство презрением условностей, связывающих других, менее солидных владык. Под давлением силы, которые располагали кенсолвинги, она снизошла до того, что на один вечер и ночь почтила своим присутствием их дом. За это она отомстила хозяйки. Она повсюду с мрачным наслаждением и сарказмом рассказывала свою выдумку о привидении с носилками. Для миссис кинсолвинг осчастливленной тем, что ей удалось так далеко проникнуть в желанный круг, такой результат был жесточайшим разочарованием. Одни жалели ее, другие смеялись над ней, и то, и другое было одинаково плохо. Но через некоторое время миссис Кенсолвинг воспряла духом, завоевав другой и более ценный приз. Миссис Беллэме Белмор согласилась посетить Клифтон и собиралась провести там три дня. Миссис Белмор была одной из сравнительно юных матрон, которой красота, происхождение и богатство обеспечили в святая святых прочное место, не нуждавшееся в какой-либо особой поддержке. Поэтому она великодушно согласилась исполнить заветное желание миссис Кинсолвинг. В то же время она знала, какое большое удовольствие доставит этим Тернсу. Может быть, ей даже удастся разгадать его. Тернс был сыном миссис Кинсолвинг. Ему было 29 лет, он был хорош собой и обладал двумя-тремя привлекательными и загадочными черточками. Во-первых, он был очень привязан к своей матери. Это одно уже было так странно, что заслуживало внимания. Затем он возмутительно мало говорил и казался или очень застенчивым, или очень сложным человеком. Миссис Белвар заинтересовалась им, потому что не могла решить, какое из двух предположений верно. Она решила изучить его поближе, пока это не перестало ее занимать. Если он окажется только застенчивым, Она оставит его, так как застенчивость скучна. Если он окажется сложным, она тоже оставит его, так как сложность опасна. Вечером, на третий день визита миссис Белмор, теренс застал ее в уголке гостиной, не более, не менее как рассматривающий альбом. — Как мило с вашей стороны было приехать сюда и выручить нас из беды, — сказал он. — Вы, вероятно, слышали, как миссис Фишер Симпкинс пыталась потопить корабль, прежде чем покинуть его. Она пробила ему днище носилками. Моя мать так этим расстроена, что я опасаюсь за ее здоровье. Не постараетесь ли вы, пока вы здесь, миссис Белмор, увидеть для нас привидение, роскошное привидение с графским гербом из чековой книжкой? «Миссис Фишер-Симпкинс, злая старая леди Терренс», — сказала миссис Белмор. «Может быть, вы накормили ее слишком плотным ужином. Неужели ваша мать действительно всерьез огорчена этим?» «По-моему, да», — ответил Терренс. «Можно подумать, что все кирпичи с носилок свалились ей на голову. Она хорошая мама, и мне больно видеть ее огорчение». Надо надеяться, что привидение состоит членом союза каменщиков и объявит забастовку, иначе в нашей семье никогда больше не будет покоя. «Я сплю в комнате привидения», — задумчиво проговорила миссис Белмор. «Но она такая удобная, что я не поменяла бы ее, даже если бы мне было страшно. А мне совсем не страшно. Я думаю, мне не следует сочинять контррассказ о симпатичном аристократическом призраке, не правда ли? Я бы с удовольствием, но мне кажется, что противоядие будет слишком явным и только подчеркнет эффект первой версии. — Да, — сказал Терренс, задумчиво проводя двумя пальцами по своим вьющимся каштановым волосам, — это не годится. — А что, если увидеть... Опять тоже приведение но без рабочего комбинезона. И чтобы кирпичи были золотые. Это вознесет призрак из области унизительного труда в финансовые сферы. Не думаете ли вы, что это будет достаточно респектабельно? У вас был предок, который сражался с англичанами, не так ли? Ваша мать упоминала как-то об этом. «Да, кажется». Один из тех чудаков, которые носили мундиры реглан и брюки для гольфа. Мне-то нет никакого дела до всех этих исторических предков, но мама увлечена помпой, геральдикой и пиротехникой. А я хочу, чтобы она была счастлива. — Вы хороший мальчик, Тернс, что заботитесь о своей маме, — сказала миссис Белмор, подбирая свои шелка поближе к себе. — Садитесь здесь рядом со мной, и давайте смотреть альбом, как это делали двадцать лет тому назад. — Ну-ка расскажите мне о каждом из них. Кто этот высокий внушительный джентльмен, опирающийся на горизонт, положив одну руку на каринфскую колонну? — Вот этот с большими ногами? — спросил Теренц, изогнувшись. — Это двоюродный дедушка О'Бреннинген. Он содержал пивную на Бауэре. — Я просил вас сесть, Теренц. Если вы не будете забавлять меня и слушаться, Утром я доложу, что видела привидение в фартуке, таскающее кружки с пивом. Вот так-то лучше. Застенчивость в вашем возрасте, Теренс, это черта, в которой должно быть стыдно присноваться. За завтраком, в последнее утро своего визита, миссис Белмор удивила и очаровала всех присутствующих решительно заявив, что видела привидение. Оно было снос. Нос. От замешательства и волнения миссис кинсолвинг не могла выговорить это слово. Нет-нет, отнюдь. Отсидевших за столом градом посыпались вопросы. Вы испугались? Что оно делало? Как оно выглядело? Как оно было одето? сказала оно что-нибудь? Вы не вскрикнули? «Я постараюсь ответить сразу всем», — мужественно сказала миссис Белмор. «Хотя я ужасно голодная. Меня что-то разбудило, не знаю, шум или прикосновение. Я увидела призрак. Я никогда не оставляю света на ночь так, что в комнате было темно, но я ясно видела его. Я не спала. Это был высокий мужчина, весь в каком-то белом тумане». Он был в костюме старых колониальных времен, напудренные волосы, мешковатые полосы ртука, кружевные манжеты и шпага. Он казался воздушным и как будто светился в темноте и двигался бесшумно. Да, я сначала немного испугалась, или, вернее, удивилась. Это было первое привидение, которое мне довелось увидеть. Нет, оно ничего не сказала я не вскрикнула. Я поднялась на локти и тогда она стала медленно отдаляться, и, достигнув двери, исчезла. Миссис кинсолвинг была на седьмом небе от радости. По описанию, это капитан Кенсолвинг... — Генерал армии грин один из наших предков, — сказала она, и голос ее дрожал от гордости и облегчения. — Мне следует извиниться за нашего призрачного родственника, миссис Белмор. Я боюсь, что он доставил вам большое беспокойство. Терренс довольной улыбкой поздравил свою мать. Наконец-то победа была на стороне миссис кинсолвинг и он был рад ее счастью. «Хотя мне и очень стыдно», — сказала миссис Белмор, принимаясь за завтрак, «но я должна сознаться, что не была очень обеспокоена. Мне, вероятно, следовало бы вскрикнуть и упасть в обморок и заставить вас всех забегать по дому в самых живописных костюмах, но когда первая тревога миновала, я уже не могла вызвать у себя чувство страха. Привидение, сыграв свою роль, спокойно и мирно сошло со сцены, и я опять уснула. Почти все слушатели приняли рассказ миссис белмор как выдумку, великодушно созданную в противовес злому видению миссис Фишер Симпкинс. Но кое-кто заметил, что ее рассказ носил печать подлинного убеждения, каждое слово дышало правдой и искренностью. Даже человек, не верящий в привидения при некоторой наблюдательности, вынужден был бы признать, что она действительно видела странного посетителя хотя бы в очень ярком сне. Вскоре горничная миссис Белмор принялась укладывать вещи. Через два часа автомобиль должен был доставить миссис Белмор на станцию. Когда Терренс прогуливался по восточной веранде, миссис белмор подошла к нему. В глазах ее сверкал лукавый огонек. «Я не хотела рассказывать все другим, — сказала она, — но вам я расскажу. Я думаю, что в какой-то мере вы должны нести ответственность за это. Догадайтесь, каким образом привидение разбудило меня ночью?» «Загремело цепями», — предположил Терренс «Загремело цепями», — предположил Терренс после некоторого раздумья. Или из Астанала? Они обычно делают либо то, либо другое. — Не знаете ли вы, — со странной непоследовательностью продолжала миссис Белмор, — похоже, я на кого-нибудь из родственниц вашего беспокойного предка, капитана Кенсолвинга. — Не думаю, — в крайнем удивлении ответил Терренс. — Никогда не слышу чтобы хоть одна из них была признанной красавицей. — Тогда почему, — спросила миссис Белмор, серьезно глядя в глаза молодому человеку, — почему привидению вздумалось поцеловать меня? — Боже! — воскликнул Терренс, широко открыв от изумления глаза. — Что вы говорите, миссис Белмор? Неужели он действительно поцеловал вас? — Я сказала, «Оно — оно поправила его миссис Белмор. Ну, почему вы говорите, что я должен нести за это ответственность? Потому что у этого привидения, кроме вас, нет родственников мужского пола. Понимаю, до третьего и четвертого колена. Но, серьезно, неужели, он, э, неужели оно? Откуда вы знаете? Как вообще знают? Я спала. И это прикосновение как раз и было тем что разбудило меня я почти уверена почти ну я проснулась когда а неужели вы не понимаете что я хочу сказать когда вас неожиданно разбудет вы не уверены то ли вам снилось то ли и все же вы знаете что боже мой теренс неужели я должна анализировать самые примитивные ощущения чтобы удовлетворить вашу чрезвычайно практическую любознательность. «Но в отношении поцелуев привидений, — смиренно сказал Терренс, — я нуждаюсь в самых элементарных сведениях. Я никогда не целовался с привидениями. Это... это... Раз уж вы хотите поучиться, — сказала миссис Белмор, намеренно, но слегка шутливо подчеркивая каждое слово — Это дает ощущение чего-то среднего между физическим и духовным. «Конечно», — сказал теренс вдруг становясь серьезным, — «это был сон или какая-то галлюцинация. Теперь никто не верит в духов. Если вы рассказали эту историю по доброте сердечной, я не могу выразить, как я вам благодарен, миссис Белмор». Вы доставили этим маме величайшее счастье. Этот предок-освободитель — гениальная выдумка. Миссис Белмор вздохнула. «Меня постигла обычная судьба тех, кто видит привидения», — смиренно сказала она. «Честь моей встречи с духом приписывают салату из омаров или фантазий. Что ж, у меня, по крайней мере, осталась одна память от этого крушения. Поцелуй с того света». — Скажите, Терренс, капитан Кинсолвинг был очень храбрым человеком. — Кажется, он был разбит под тауном ответил Терренс, вспоминая. — Говорят, он удрался со своей ротой после первого же боя. — Я так и думала, что он был робок, — рассеянно заметила миссис Белмор. — Он мог бы получить еще один. — Еще один бой? — тупо спросил Терренс. «Что же другое могла я иметь в виду? Теперь мне пора идти собираться. Через час автомобиль будет здесь. Я очень хорошо провела время в Клифтоне. Прекрасное утро, не правда ли, Тернс?» По дороге на станцию миссис Белмор вынула из сумочки шелковый носовой платок и посмотрела на него, загадочно улыбаясь. Потом завязала его несколькими крепкими узлами и бросила в удобный момент за край обрыва, вдоль которого шла дорога. У себя в комнате терн сдавал распоряжение своему лакею Бруксу. «Сложите это тряпье», — сказал он, — «и отошлите его по адресу, указанному на этой карточке». Карточка была от нью-йоркского костюмера. Тряпьем был костюм джентльмена далеких дней 1776 года — Весь из белого атласа и с серебряными пряжками, белые шелковые челки, белые лайковые туфли и, в довершение, пудренный парик и шпага. И потом Брукс с некоторым беспокойством добавил Терренс, «Поищите шелковый носовой платок с моей меткой. Я, должно быть, обронил его где-то». Месяц спустя миссис Белмор и еще одна или две дамы высшего общества составляли список лиц, приглашенных на прогулку в Кэтскиллские горы. Миссис Белмор в последний раз посмотрела список. Имя Терренса Кинсолвинга попалось ей на глаза. Миссис Белмор провела по нему тонкую линию своим цензорским карандашом. «Слишком застенчив». Нежно прошептала она в объяснение.